Самогущий контроль. Примеры самогущего контроля. Первый по отношению к себе. Почему я не поехал вместе с отцом на рыбалку, я бы мог его спасти, и он бы не утонул. Я виноват в его смерти. Второй между детьми и взрослыми. Это я виновата, что у моего ребёнка генетическое заболевание. Я могла бы это предотвратить, если бы читала больше о прививках. Третий в отношениях в паре. Я что-то сделала не так, и он меня бросил, если бы я всё делала правильно, он бы любил меня вечно. Четвёртый. На работе или с друзьями. Я виноват, что не предусмотрел того, что новый сотрудник окажется вором, да и служба безопасности не сработала потому, что я плохо их отбирал при приёме на работу. Хорошо, вы познакомились с теми, у кого всегда на всё есть ответ, либо якобы рациональный, либо с позиции морали. Может быть, честные перед собой, не врущие себе люди должны постоянно за всё чувствовать ответственность, а то и вину. Отнюдь нет. Чувство всемогущего контроля тоже крайность, и это тоже психологическая защита. Вновь вернёмся к модели личности по Фрейду и вспомним, что id, оно очень древнее, до вербального периода. Когда ребёнок рождается, он самый маленький и себя прокормить и вообще что-то с собой сделать он не может. Всё, что он может делать это орать, когда хочет есть или орать, когда обкакается. И на его вопле кто-то приходит, кормит его или меняет подгузник. Но для ИИ оно нет понимания причинно-следственной связи того, что происходит и почему, ведь мозг ещё не развит и опыта у него нет. Нет и понимания, что такое голод. Есть просто ощущение дискомфорта и поисковый рефлекс к груди. Для мозга очень маленького ребёнка существует одно понимание: если есть дискомфорт или какое-то желание, то они каким-то магическим образом удовлетворяются. Он ещё пока не в состоянии осознать, что мама знает по каким часам и по каким признакам определить, что дитя хочет кушать или что пора менять подгузник. ID Оно знает одно: появилось моё желание, я это захотел, и вот оно есть. Значит каким-то образом, раз я этого хочу, значит оно будет. И от этого древнего, из глубокого детства ощущение и формируется механизм, который называется всемогущим контролем. Заключается он в том, что у человека, несмотря на то, что он уже взрослый, остаётся неосознанная вера в то, что он может контролировать абсолютно всё. с зарождением, с формированием эго я это всё претерпевает определённые изменения. Сначала ребёнок лишается ощущения того, что он всемогущ, потом он понимает, что и родители, которых он примитивно идеализировал, не всемогущие. Но понимает он это разумом эго, а вот id по-прежнему считает, что мы можем контролировать всё. В id оно Это ощущение всемогущего контроля так и остаётся, и во взрослом состоянии это проявляется так, что человек почему-то считает, что может контролировать свою жизнь и, соответственно, несёт ответственность за всё, что с ним происходит. Это, как вы понимаете, очень вредно. Давайте вспомним когнитивное искажение иллюзию контроля. Оно было описано в разделе о гештальтах. Именно с допотопных времён нашего ID, когда мы были совсем маленькими, как юищами, писающимися в подгузники людьми, не людьми даже, а заготовками, осталось ощущение, что мы можем контролировать всё. И когда что-то пошло не так, мы чувствуем за это вину. Однако в жизни мы не можем всё контролировать. Как же наш разум приспосабливается к этому неприятному факту? ID, оно считает, что мы можем контролировать всё. А вот разум, эго, я, разводит руками и говорит, «Да, но я не знаю, как. Я готовился к экзаменам, но все равно провалил их. Понимаю, что я что-то сделал неправильно и дело не в подготовке. Должен быть другой способ все контролировать. Раз ты, а иди, оно, считая, что это так. В конце концов, моя задача решать, как реализовать твои требования». И вот человек кладет пятак под пятку и огрызок карандаша в левый карман. Он же где-то слышал, что если так сделать, то экзамен ты сдашь. Каким образом? Ну, раз подготовки мало, надо пробовать все способы, а про этот кто-то когда-то мне рассказывал. Когнитивное искажение якорь. Видимо, какая-то магия. И в общем, человек прав, но не в том, что это магически решит проблему, а в том, что он применит психологическую защиту магическое аннулирование или, как иногда её называют, возмещение ущерба.